Издательство Эксмо. Заклинатель костей. Бриана Шилц. Судьбу можно предсказать, а выбор нет. Моей матери, которая сильнее, чем она думает, и моему отцу, по которому я тоскую каждый день. Саске Завтра моя участь будет решена с помощью костей пальцев моей покойной бабули. Именно так был предопределён ход всей моей жизни. С помощью костей, крови и потрескивающего пламени. Когда мне было 5 дней от роду, моя мать проткнула мне пятку швейной иголкой, держа меня над каменной чашей, полный лопаточных костей быка. Не знаю, сколько капель крови капнуло в ту чашу. 1 2 10. Впрочем, это неважно. Крови было достаточно, чтобы напитать кости квинтэссенцией моего естества. Достаточно, чтобы моя мать смогла узнать всё, что хотела относительно следующих нескольких лет моей жизни. Это всегда было источником трений между ней и мной. Её всеведение и моё неведение. И наоборот. Ведь кости не могут показать ей то, что таится в моём сердце. Я крадусь Спускаюсь по лестнице, идя на резкий запах шалфея. Его запах это верный знак того, что матушка гадает по костям, чтобы узнать ответ на какой-то вопрос. Подкрасться к ней незаметно почти невозможно, но я не могу не попробовать, ибо искушение слишком сильно. Может статься, если я сумею проведать, чем она занимается сейчас, мне станет известно хоть что-то относительно того, что принесёт с собой завтрашнее утро. Снизу доносится низкий голос. И от неожиданности у меня едва не вылетает из головы, что нельзя наступать на пятую ступеньку сверху, поскольку она скрипит. Матушка не одна. К ней пришёл кто-то из жителей наших мест, чтобы что-то узнать до завтрашнего доведения. Я прислоняюсь к стене, разочарованная. Мне нет дела до чужого будущего. Меня заботит только моё собственное. Однако стоит мне услышать царапающий звук, это кости скребут по камню, как мои ноги сами несут меня вперёд. Спустившись по лестнице до самого её конца, я украдкой заглядываю за угол. Матушка сидит в середине комнаты напротив одного из самых знаменитых жителей Мидвуда, богатого фермера по имени Микель Хеминг. Между ними на полу стоит каменная чаша, в которую брошена горсть костей животных. Судя по их виду, дешёвых, приготовленных без чания и не обладающих большой магической силой. Стало бы это какое-то малозначительное гадание. Ничего похожего на священное действие, всегда сопровождающее доведание. Матушка даже не облачилась в плащ гадательницы по костям. Спасибо за то, что ты согласилась принять меня без промедления, говорит Микел. Нынче утром я потрогал почву Hey сразу же понял, что надо идти к тебе. Не слишком ли сейчас мокро, чтобы сажать спаржу? Я боюсь, что да. Мне не составит труда ответить на твой вопрос, говорит матушка и уколов указательный палец Микела иголкой, выжимает из него несколько капель крови, которые стекают на кости. Затем огнивом высекает искру и разводит в чаше небольшой огонь. Комната кренится. Я крепко зажмуриваю глаза. Мне кажется, что проходит несколько минут, и я ясно вижу, как Микел стоит у двери, держа в руке шляпу и благодарит матушку за то, что она уделила ему время. В моей голове звучит его голос, и я вздрагиваю. Я открываю глаза. Но к моему ужасу, матушка ещё только начинает гадать, высыпав кости на коврик перед собой. У меня перехватывает горло. Такого не случалось уже много лет, зыбкости в высыпаных костях. Как будто магия, подобно собаке на поводке, стремится добраться до меня. Хочу я того или нет. А я этого вовсе не хочу. У меня сосёт подложечкой от предчувствия беды. Мысленным взором я вижу чёрные татуировки, похожие на наконечники стрел. И тут же стараюсь выбросить этот образ из головы. Бабушка как-то сказала мне, что в семьях, издревно занимающихся магией костей, таких как наша, магический дар подобен огню, разгорающемуся всё жарче и жарче с каждым новым поколением. Бабушка явно рассчитывала, что так она поддержит меня и ободрит, но к тому времени я уже знала правду. Чем сильнее пламя, тем труднее держать его в узде, и тем скорее оно сжигает всё вокруг. В моих руках магия костей станет опасной. Я прижимаю руку к рту. Миккел. всё ещё молча сидит напротив матушки. А то, что я себе представляла, это всего лишь плод моего слишком живого воображения. Но мне совсем не хочется, чтобы завтра доведывание показало, что мне надлежит стать гадательницей по костям. Я бы предпочла другой путь, чтобы ненароком не причинить зла кому-то из тех, кому должна была бы помогать. «Ты прав, Миккел», — говорит матушка. Её голос возвращает меня в действительность. Коли ты посадишь спаржу, на неё нападёт тля и погубит большую часть урожая. В этом году я бы посоветовала тебе вместо спаржи посеять что-нибудь другое, возможно, пшеницу. Микел вздыхает и запускает руку в волосы. Именно этого я и боялся. Матушка примирительно улыбается. Ну, прости, что принесла тебе дурную весть. Он встаёт. Лучше уж узнать сейчас. Спасибо тебе, Делла. Я прижимаюсь спиной к стене, а она провожает Микела до двери и тихонько затворяет её за ним. А я медленно бочком начинаю подниматься по лестнице. Я знаю, что ты там, Саске. Так что незаметно тебе не уйти. Мне в лицо бросается горячая кровь. Я спускаюсь по лестнице, перешагивая через ступеньку, заворачиваю за угол и вижу матушку. Она стоит у перепрёк руки в бока, и на лице её написан укор. Ты же понимаешь, что нельзя подсматривать за гаданием. Я очень серьёзно отношусь к сохранению конфиденциальности. Вряд ли для кого-то может быть секретом то, что мистер Хеминг будет сеять в этом году. Матушка плотно сжимает губы, так что образуется тонкая бледная линия. Разве тебе хочется, чтобы за завтрашним гаданием на тебя кто-то следил? Когда она заговаривает о доведовании, у меня падает сердце. Я не желаю становиться гадательницей по костям, говорю ей я. Но ты ведь и сама это знаешь, верно? Она качает головой и выходит из комнаты. Я иду за ней на кухню, где она берёт из вазы яблоко и отрезает от него ломтик. Матушка, доведывание нужно не для того, чтобы определять, чего ты хочешь, Саскье, а для того, чтобы определить, что именно тебе нужно, что лучше для тебя и для нашей страны. Она кладёт в рот ломтик яблока. Что мне нужно? Так это хоть какое-то счастье, говорю я. Матушка начинает жевать, ужасно медленно, глотает и наконец отвечает. Дар ясновидения первого порядка порождает больше душевных мук, чем два остальных. Твои бабушки, видения всегда являлись слишком поздно, чтобы можно было что-то изменить и поспособствовать чему-то счастью. Но может статься, завтра кости откроют в тебе дар к ясновидению какого-то иного порядка. Бабушка обладала даром ясновидения первого порядка, способностью видеть прошлое. Матушке присущее изнавидение третьего порядка способность видеть будущее. Но я бы предпочла, чтобы у неё был дар к ясновидению какого-то иного порядка, одного из остальных двух. Ведь тогда для доведения я могла бы обратиться к другому гадателю или гадательнице по костям. таким, которые бы не заботились о том, чтобы во что бы то ни стало сохранить наследие моей семьи. Я открываю рот, чтобы сказать ей, что она не так меня поняла. Я беспокоюсь не о том, что мой магический дар слишком слаб. Напротив, мне хорошо известно, как бывает тяжело, когда твой дар слишком силён. Но если я заговорю с ней на эту тему, она потребует от меня объяснений. А я не хочу их давать. Довольно будет просто сказать ей: Какой я хочу видеть свою жизнь. А ещё я не хочу, чтобы спутника жизни мне тоже выбрали Кости, говорю я. Разве что, матушка щурит глаза, и я замолкаю на полуслове. Кости не слушают ничьих просьб, голос её звучит отрывисто, раздражённо. Она ловко отрезает от яблока ещё один ломтик. Полагаю, тебе бы хотелось узнать о своём будущем как можно больше. Не всем так везёт. Не все союзы между мужчинами и женщинами заключаются на такой прочной основе. Да, я знаю, что мы можем себе это позволить. Но что, если я не соглашусь принять того, кого выберут для меня кости? Я не хочу быть всю жизнь привязанной к человеку, которого не буду любить. Что за мелодрама, Саския? Никого нельзя насильно привязать к тому, кого он или она не любит. И неважно, как был выбран этот человек. С помощью костей или как-то ещё. Во мне вспыхивает гнев. Как же ты небрежительно она относится к тому, что столь для меня важно. В самом деле, меня не станут принуждать принять того, кого выберут для меня Кость. Но если я не соглашусь с их выбором, мне придётся на всю жизнь остаться одинокой. Ведь никому не захочется иметь спутницу жизни, которую сама судьба предназначила другому. Я ударяю кулаком по столу, и матушка испуганно вздрагивает. Вот и хорошо. Мне всё-таки удалось заставить её снять маску бесстрастной уверенности, которая обыкновенно не покидает её лица. Неужели ты не можешь хотя бы учесть мои пожелания во время завтрашнего доведования, спрашиваю я. О чего ты желаешь? Думаю, было бы неплохо, если бы доведование показало, что мне следует стать домашним учителем. Все домашние учителя, которых я знала, доживали до глубокой старости, и никто из них при всех своих ошибках Никогда не причинял своим ученикам вреда, если не считать таковым слишком резкой критики или слишком высоких требований. Насколько я понимаю, именно это поприще таит в себе наименьшую опасность. «Интересный выбор», — говорит матушка. «Его определённо стоит иметь в виду». Она отрезает ещё один ломтик яблока и предлагает его мне. Не самая лучшая замена для обещания, но большего мне от неё не дождаться. Наступает утро следующего дня, ясное и холодное. На площади собираются жители Мидвода, ёжась в стылом воздухе. Ранней весной на рассвете он всегда бывает студён. Те из нас, которым в этом году исполняется семнадцать лет, толпятся вокруг куща. Круглой каменной постройки, в которой моя матушка ждёт, чтобы погадать по костям, хранящимся в выложенных бархатом ларцах. и таким образом определить наше будущее. Сегодня тех, чьё будущее она определит, насчитывается 83. 41 юноша и 42 девушки. И каждому из них соответствует один ларец. Я пересчитала их сама, вводя пальцами по орнаментным завиткам на серебре и полированному дереву. И считая, чувствовала, как у меня всё то же и то же сжимается горло. Сегодня мы все сможем узнать хотя бы одно, какому ремеслу каждому из нас следует обучаться, поступив в ученики. Не так, как несколько лет назад, когда на доведование явился Кэлум Эллиот, и от его семьи не поступил ларец. Он был младшим из десяти род детей, и к тому времени, когда ему исполнилось 17, его семья могла позволить себе только машинный кость. Моя матушка сказала, что откажется от своего гонорара но и занималась стоимостью подготовки костей к гаданию и высокого налога на доведывание, который установил совет, семья Кэллума так и не смогла наскрести достаточно денег для того, чтобы провести его. Впрочем, скорее всего, доведывание всё равно ничего бы им не дало. Вряд ли от мышиных костей был бы толк. Они не годились для мудрёного гадания. Хотя порой даже самые дорогие и тщательно приготовленные кости не дают ясного ответа на вопрос, и это камнем ложится на сердце каждого из нас, ведь никому не улыбается участь о борша. То, что происходит со мной, это прямая противоположность тому, что случилось с Калумом. У моей семьи никогда не было таких проблем, как у Элеатов. Мы всегда могли позволить себе гадание на костях, чего бы оно ни касалось. Но я знаю, мне больше не удастся обратиться к матушке. Не удастся до самого доведения А потому я пытаюсь сосредоточить внимание на чём-то другом. На сотнях из сотен цветных бумажных фонариков, свисающих с тонких ветвей, на горящем в отдалении огромном костре, на детях, держащих хахапки белых одеял и перекатывающихся с пяток на носки, то ли от холода, то ли от возбуждения. Саския. Говорит так хорошо знакомый мне голос, и от его звука у меня захватывает дух. Я чувствую на своей шее дыхание Деклана. Наверное, ему не стоило бы стоять так близко. Во всяком случае, пока. А что, если кого-то из нас двоих Костя предназначат другому? От этой мысли у меня в животе разверзается пустота. Нет, матушка не посмеет. Ведь ей известно, какие чувства мы с ним испытываем друг к другу. Прежде чем повернуться к Деклону, я отхожу на шаг. От широкой улыбки на его левой щеке появляется ямочка. Весёлые глаза лукаво блестят. Он причесал свои обычно непослушные волосы, так что теперь остаётся всего лишь один непокорный вихрь над самым лбом. Сейчас Деклан, похож на котёнка, которого только что вылезла его мама-кошка. "Доброе утро", говорю я. Он смотрит мне в глаза чуть дольше, чем следовало бы, и мы ещё щёки вспыхивают. По его лицу снова расплывается улыбка, похожая на растекающийся мёд. "Я подожду тебя вон там". говорит он и подмигнув мне, отходит. Я огляжу на других девушек, чтобы понять, заметил ли кто-то из них мимолётное нарушение приличий. Но на меня никто не обращает внимания. В такие дни, как нынешний, каждая из нас думает только о самой себе. Я смотрю, как Деклан исчезает в толпе парней, и сердце моё сначала переполняется, а затем его снова сжимает страх. Мне ли не знать, что пока Кости не сказали своего слова никому из нас любить нельзя. на в деклане, в его непринуждённой улыбке, в его жизнерадостном смехе, в его отношении к жизни таком беззаботном, словно у него нет ни малейших сомнений в том, что судьба всегда будет к нему благосклонна. Есть что-то такое. Наверное, если кому-то и можно было бы не волноваться по поводу результата доведования, так это мне самой. Но я ни в чём не уверена. Ни в чём. Моё внимание привлекает какое-то движение на краю площади. В толпе парней неторопливой походкой идёт одинокая фигура. Брем Уилберг. Он едва не опоздал к началу доведования. Подойдя к кущи, он останавливается и садится под огромным дубом там, где к брусчатки мостовой прилегает широкая зелёная лужайка. Закрыв глаза, он обращает лицо к небу, прислоняется головой с гривой каштановых волос к стволу и складывает свои мускулистые руки на животе. К нему никто не подходит. Все стараются держаться подальше от Брема, особенно я. Вишнёвые деревья трепещут на ветру, и лепестки их цветков обсыпают мои волосы и плечи, точно бледно-розовый снег. Я закрываю глаза и вдыхаю их аромат. Для меня нежное благоухание цветов вишни всегда было неразрывно связано с весной, новым началом и днём доведования. Никогда не думала, что когда этот день настанет для меня, я буду так волноваться. На моё плечо ложится чья-то рука. Я оборачиваюсь и вижу Эйми. Её глаза возбуждённо блестят. Напрягшиеся было мышцы моей спины расслабляются, и я обнимаю её. «Ты что-то припозднилась?» — говорю я, уткнувшись лицом в её воротник. Я уже начала беспокоиться, что мне придётся делать это одной. Кости выбрали Эйми мне в подруге ещё до того, как мы с ней научились ходить. И наши жизни сплетены вместе так же тесно, как волокна верёвки. "Кемь высвобождается из моих объятий. Прости", говорит она, взмахнув рукой. "Это из-за мамы и её чрезмерной заботы". Её темные волосы стянуты назад и закручены в прихотливый узел, а щёки порозовели от холода. На ней надет лимонно-жёлтый плащ, красиво оттеняющий цвет её лица. Я тереблю кончики своих волос. Мне даже не пришло в голову, что можно было бы уложить их как-то по-особенному в честь такого дня. Впрочем, матушке всё равно не было дома, так что помочь мне с приготовлениями было некому. Она ушла из дома ещё до рассвета, чтобы подготовиться к доведованию. Интересно, каково это иметь мать, которая забочена не столько о твоём будущем, сколько о твоём настоящем. Мать, которая в такое утро, как это, помыслит лишь о том, чтобы заплести твои волосы, надеясь на такой исход доведования, который сделал бы тебя счастливой. Твоя матушка хотя бы намекала, Чего тебе следует ожидать? спрашивает Эми, словно прочтя мои мысли. От этого вопроса мне становится ещё хуже. Нет, отвечаю я. Она так и не пожелала ничего мне сказать. Эми сжимает мои пальцы. Думаю, скоро мы узнаем, что нас ждёт. Словно в ответ на её слова, трубит рожок, и на площади воцаряется тишина. Пора начинать. Все мы начинаем подвигаться ближе к куще. Я почти ощущаю предвкушение, исходящее от Эйми. Ей не о чем беспокоиться, ведь её устроит любой исход. «Чему быть, того не миновать», — всегда говорит она. «У меня же от тревоги сводит живот. Удачи тебе, Саския». Эйми быстро чмокает меня в щёку и занимает место в очереди. Да, удача мне определённо не помешает, и я желаю своей подруге того же. Я обшариваю глазами толпу юношей в поисках Деклана, И найдя его, вижу, что он глядит на меня. Я неуверенно улыбаюсь ему. В его же улыбке сквозит убеждённость в том, что всё будет хорошо. Я пытаюсь припомнить, всегда ли он был настолько уверен, что будущее не сулит ему ничего дурного. Насколько я помню, весь последний год дела обстояли именно так. Это слышалось в словах, которые он шептал мне на ухо, когда нас никто не видел. чувствовалось в мимолетных прикосновениях его рук к моим. Эта его уверенность служит прибежищем, в котором я могу укрыться от бушующих в моей душе бурь. Я мечтаю о том, как проведу жизнь рядом с ним, о том, как буду жить без страхов и тревог. К тому же, что тоже хорошо, при виде его я чувствую, что кровь начинает быстрее бежать по моим жилам. Первая девушка в очереди — Майша. Заходит в постройку и исчезает из вида. Её провожают взгляды всех жителей Мидвуда. Тысяча пар глаз возряются на закрывшуюся за ней дверь. Несколько минут на площади царит молчание, но затем становится ясно, что ждать придётся долго. Дети начинают переминаться с ноги на ногу, матери и отцы принимаются перешёптываться, беспокоясь о том, с кем Костиса пригудит их любимое чадо. Некоторые из юношей и девушек начинают добродушно перешучиваться, они тыкают друг друга локтями, откидывают головы назад, слишком громко смеясь. Другие же молчат. Иные из нас не получат нынче достаточно ясных ответов на вопрос о том, к какому поприщу им следует себя готовить, а кое-кому выбор костей окажется не по душе. Наверное, Майша находится в куще всего-то минут десять, но нам всем кажется, что прошла уже целая вечность. Она выходит, опустив глаза, и поначалу я думаю, что она плачет. Но затем она поднимает взгляд, и она поднимает взгляд, и на её лице расцветает несмелая улыбка. Стало быть, матушка сообщила ей добрую весть. Вместо того, чтобы направиться к костру, она идёт туда, где с каменными лицами стоят парни. В толпе слышится аханье. Стало быть, родители Майши раскошелились, заплатив также и за то, чтобы с помощью костей матушка подобрала их дочери суженого. Большинство горожан копят по несколько лет. Собирая деньги на оплату подбора будущего поприща для своих сыновей и дочерей, И только самые богатые могут заплатить так же и за подбор той или того, с кем им лучше всего соединить свою жизнь. Майша протягивает руку. Банте. И площадь разражается аплодисментами. Жители нашего города всегда радуются союзам, заключаемым по любви. Я смотрю, как влюблённые пары, держась за руки, идёт к костру, и у меня начинает ныть сердце. Какое это должно быть счастье, такое доверие судьбе. Мне так хочется надеяться на то, что Кости не подберут мне сегодня суженого. Я желаю быть избранной, потому что так велит любовь, а не судьба. Но едва ли моей надежде суждено сбыться. Матушка никогда не могла устоять перед искушением узнать моё будущее, чего бы это ни стоило. Я обхватываю своё тело руками, на которых нет никаких меток. Интересно, когда запястье моейши обвьёт тонкая красная линия? Или она уже там? К ним подбегает мальчик Держащий в руках качающуюся стопку одеял, Банта берёт самый верхний из них, и они с Майшей садятся возле потрескивающего костра, чтобы впервые поговорить друг с другом в качестве суженых. Я у краткой гляжу на Деклана, на сейчас его взгляд устремлён не на меня. В кущу один за другим заходят другие юноши и девушки и выходят, чтобы пойти в учение к пекарям, другим ремесленникам, фермерам и торговцам. Несколько будут обучаться какому-то из видов магии костей. Им суждено стать либо косторезами, либо врачевателями. Но пока что никто из нас не был избран для обучения гаданию по костям. Очередь всё уменьшается и уменьшается. Вместе с ней убывает и моё присутствие духа. Я провожу наскомбатинка по краю дорожки, ведущей в кущи. Брусчатка мостовой всё ещё мокры блестит после ночной грозы. Я вспоминаю белые мягкие руки матушки И как она бывало обхватывала моё лицо ладонями, уложив меня спать. Твоё будущее может пойти по сотне разных путей, моя голубка, всегда говорила она мне. Но из этой сотни путей матушка может выбрать только один. И к моему несчастью, я всегда куда больше заботилась, что говорят кости, а не то, чего хочет её дочь.